Глава 12 Утром следующего дня я проснулся от радостного чириканья птичек. Это их гром гонял, развлекаясь по-своему. Вчера мы не пошли спать на постоялый двор, а всем составом вернулись на драккар. Так спокойнее. На палубе все спать привычные. А для меня, как вождя, у мачты была установлена небольшая палатка, пол которой застелили волчьими шкурами. Спал я там, естественно, с Айники. Исключительно потому, что был чересчур стеснительным по местным меркам. Никакого интима при посторонних. Всем остальным на это было совершенно наплевать. Могли и погадить при всех, и мыться в реке или бане без разделения по полу, и сексом заняться там, где захотели. Ну, почти. Так вот, разбудил меня Аудульф, который сообщил, что к нам гости. Если точнее, то не к нам ко всем а конкретно ко мне боль ли к столом собственной персоной меня требует но раз требует то примем я велел часовым из слонов пропустить берсерка на корабль больли пришел не с пустыми руками под мышкой он держал внушительный бочонок всплескавшийся внутри жидкостью это было доброе пиво которое он мне с ходу предложил опробовать я вежливо пригласил гостя присесть на рум и сам уселся напротив Рядом со мной, без приглашения, тут же приземлились оба Ульфхеднера. «Им можно, они мои родичи». Я разлил с принесенного берсерком бочонка пива в дружно протянутые кружки. Сообразительная Айники притащила блюдо соленой рыбки и нарезанный молодой сыр для закуски. Пару минут мы все пили пиво молча. Болли в это время внимательно изучал татухи на руках Аудульфа и беля. Наконец, сделав для себя какие-то выводы, Берсерк потряс руками с рисунками, изображающими медвежьи лапы, и произнес одобрительно. «Ольф Хеднере, уважаю, медведи с волками должны дружить». Это, как я понимаю, он себя с медведем ассоциировал. А кого с волками, и так ясно. «Я пришел, чтобы поблагодарить тебя, Ярл, за то, что спас меня от смерти». Продолжил разговор Болли. «Не стоит. Я сделал то, что должен был. Негоже хорошему воину умирать вот так, не на поле битвы». Пафосно звучит, но именно так я и подумал. твое время ещё не пришло, Берсерк. Я теперь должен тебе. И чтобы оплатить этот долг, хочу предложить тебе свою службу». Неожиданно я задумался. Вот только Берсерка мне для полного счастья и не хватало. Воин он, конечно, отменный, но его боевое безумие напрягало. А вдруг его заклинит? Планка упадет и начнет без повода всех крошить. Ты не сомневайся, Ярл, как будто читая мои мысли, сказал Болли. Я умею сдерживать ярость Одина и выпускаю медведя только по своему усмотрению. Я посмотрел на моих Ульфхеднеров, а Удульф кивнул, а Беляй просто пожал плечами, типа решай сам. хорошо. «Понимаешь, Болли», — начал говорить я после недолгого раздумья, — «мы не просто хирт. Мы дружная семья, и относимся мы друг к другу как родичи. Всегда за каждого из наших грудью встанем, не жалей себя». Болли смотрел на меня, внимательно слушал и молчал. Но на его простодушном лице я прочитал. Он решил, что я ему отказываю, и искренне огорчен своим выводом. я продолжил Поэтому службу я тебе предложить не хочу». Я сделал паузу. Болли выглядел реально огорченным. «Я готов предложить тебе свою дружбу, Болли, и принять в нашу семью, если ты готов соблюдать наши правила. Никаких ссор внутри Хирда, никаких споров, склок и зависти. Все конфликтные вопросы решаю я, и мои решения не обсуждаются». «Доли в добыче по заслугам, и бедных у нас нет, как ты видишь. Так что, примешь мою дружбу, Берсерк?» Болли был счастлив. «Все, что ты сказал, Ярл, справедливо. Я готов поклясться тебе в верности и тоже предложить свою дружбу. И свою жизнь, так как должен ее тебе. И хочу еще сказать, ты второй, кому удалось победить меня». Первым был могучий конунг, сильнее которого только сам Тор. Я твой ярл. Хорошо, Болли. Я принимаю твою дружбу. Ты теперь наш. Ответь мне на один вопрос. Конунг не обидится из-за твоего ухода от него. Не то чтобы это сильно важно для меня, но все же. Я не приносил ему клятвы верности. Я для него только союзник. Он нанял меня и моих хускарлов за плату. Наш договор истекает скоро. Мы можем спокойно уйти. И много у тебя хускарлов. Они тоже хотят перейти в мой хирт? Трое. Мы Даны Селунда. Я говорил с ними. Они пойдут со мной куда угодно, хоть в Хель. В Хель нам всем еще рановато. Они тоже берсерки? Нет, Ярл. Они обычные Даны, но очень хорошие хускарлы. Хорошо, боли, Приводи их сюда. «Все вместе принесете мне клятву верности. Завтра утром мы уходим домой. Будьте готовы. И ответь мне на еще один вопрос. Зачем ты ко мне вчера прицепился?» «Так скучно было, Ярл», — простодушно ответил Берсерк и пожал плечами. Аудульф заржал в голос. Мы все дружно подхватили. На плечо ко мне приземлился гром, громко требуя, чтобы я его покормил с руки. Болли выпучил глаза от удивления. «Фюльгья!» — просто произнес я. «Его зовут Гром. Он мой друг». «Ты очень необычный человек, Ярл!» — задумчиво сказал Болли. «Но я рад, что мы встретились. Пойду за своими хускарлами». Болли ко столом вернулся точно к обеду. С ним пришли трое довольно молодых, но уже матерых хускарлов. Выглядели они как родные братья, хотя таковыми и не являлись. Все огромные, как гориллы, с толстыми короткими шеями, мощными ручищами и плечами шириной в полтора дверных проема. Вооружение стандартное. Мечи, копья, топоры. Доспехи качественные. Видно, что не бедствуют парни. <дых> да, доспехи с оружием, которые я получил вчера в качестве трофея после схватки с Болли, я ему вернул. «Свои люди ведь теперь». Берсерк был безмерно счастлив. Даже поцеловал от радости свой клинок. Торрер оглядел прибывших данов и произнес, указывая своей мозолистой ручищей на самого здорового. «Я тебя знаю. Мы с тобой родичи. Твой дед приходится мне троюродным дядькой». «Я тоже тебя узнал, торир Кормчий». Дан радостно заухмылялся. «Аудульф, Беляй, проверьте их», — приказал я. Пусть покажут, на что способны. Только сильно не бейте. Для проверки воинских умений тут же освободили часть палубы. Хоть это было и непросто. Так много мы захватили за время нашего похода трофеев. Давайте, селунские бычки! Покажите, на что вы способны!» Норик призывно ударил учебным мечом по тренировочному щиту. но ну, не боевым же железом испытывать новобранцев». Беляй встал рядом с аудольфом Селунцы похватали такие же учебные мечи и поперли на Ольф Хеднеров единым строем. А ничего так, умеют парни группы работать. Целых две минуты продержались, пока им не наставили синяков и не набили шишек моей родичи. «Готовы, Хускарло», — вынес вердикт аудольф «Таким по целой доле сразу не жалко». Я согласно кивнул. «Значит, Болли две доли, как десятнику, остальным по одной». Клянитесь в верности и идем пить пиво. После процедуры принятия в дружину мы отправились в ближайшую харчевню. Мы — это новички и старшие вои. Остальные были заняты подготовкой к отплытию и другими хозяйственными делами. А утром драккар белый кречет отчалил. Мы отправились домой.